Глава двадцать девятая. «Общая любимица». «Принимайте гостью-то. Два часа ребенок в калитку колотит, они как глухие», — крикнула из сада Лина. «Ой, Марияшка, А я...» «Почитать хотела», — выбегая на террасу, — с сожалением говорит мышка. «И у меня всякие дела. Мне тоже некогда», — перегоняя ее, — кричит Динка. «Марьяшечка, не стучи, мы идем». «Но Марьяшка изо всех сил колотит своей ложкой в калитку. Кисей будет!» — привычно осведомляется она. Круглая мордочка ее с красной пуговкой посередине, голубые веселые глазки и толстенькие, словно надутые щечки, вызывают в девочках неудержимую нежность. «Марьяшенька, поцелуй меня!» «И меня, Марьяшенька, и меня!» Марьяшка громко чмокает то одну, то другую и, размахивая своей ложкой, важно шествует к дому. «Марьяшка, вон Лина!» «Крикни, Лина, Лина, дай Марьяшке молочка, булочки!» – нашептывает ей Динка. «Иди, Ина, Марьяшке, маяка, булик!» – кричит Марьяшка. «Сахарку!» – подсказывает ей Динка. «Сахайку!» – кричит Марьяшка. «Слышу, слышу, иди уж топой, С собой, что ли, ложка-то?» «Ах, ты ж гостья моя, неописуемая!» Растроганно откликается с террасы Лина, наливая в чашку молока. Девочки начинают спорить. «Иди, я сама ее покормлю», — говорит мышка. «Ишь какая, сама иди! Ты же читать хотела! Я покормлю, а ты уложи!» Прижимая к себе девочку, говорит Динка. «Хитрая ты! Самое удовольствие кормить!» — протестует мышка. «Ну давай вместе!» Неси одеяло на гамак, командует Динка. Так она, может, поиграет еще? Марьяшка шествует посредине и, поворачивая то к одной, то к другой, свое веселое личико, что-то рассказывает непонятное и очень нужное, подкрепляя свои сообщения неожиданным звонким смехом. «Ты будешь кормить, а я буду поить молочком», — примиряюще говорит мышка. Но Лина, захватывая девочку своими большими теплыми руками, усаживает ее к себе на колени, обтирает мокрым полотенцем Марьяшкину ложку и, зачерпнув каши, шумно дует на нее. Марьяшка, широко открыв свой рот с мелкими белыми зубками и закинув головенку на грудь, Лины терпеливо ждет. Девочки стоят по обеим сторонам и, налегая на стол, довольно улыбаются. После завтрака начинается веселая игра. «Ку-ку!» — кричит Марьяшка, прячась за дверью. «Ку-ку!» — откликается из-под стола мышка. «Где они? Где они?» — нарочно не замечая их, мечется по террасе Динка. «Где же моя Марьяшка?» Мышка быстро перебегает к Марьяшке и что-то шепчет ей на ухо. «Нас нету!» — пищит из-за двери тоненький голосок. «Зайчики, зайчики, где моя Марьяшка?» — закрывая лицо руками, спрашивает Динка. Зайчики, взявшись под ручку, прыгают ей навстречу. Но в этот момент входит Катя. На бледном хмуром лице ее появляется... Рассеянная улыбка. «Не спит?» — спрашивает она, указывая на Марьяшку, и, неотступно думая о чем-то своем, машинально добавляет. «Уложите ее в гамаке». Девочки переплетают руки стульчиком и несут Марьяшку в сад. Уложив девочку в гамак, они тихонько покачивают ее, напивая колыбельную. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю!» Глаза марьяшки медленно закрываются, на красные щеки ложится темный облик пушистых ресниц. шепчет Димка, подняв палец. И обе девочки на цыпочках удаляются.